Потрясённо вскрикивал он. Спотыкаясь, Мичман вбежал в ближайшую открытую дверь, кругом обижал косяк и кинулся нам навстречу. «Я вошёл в открытую дверь! Я вошёл в открытую дверь!» кричал он, подпрыгивая, как ягнёнок. Вслед за Мичманом и мы с капитаном вошли в открытую дверь.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 «Чего именно хочется?» — строго спросил капитан. «Сам не знаю точно, но, пожалуй, я бы хотел иметь почетный диплом Королевского общества дантистов, два чемодана барахла, мулатку де забелье и собрание сочинений Декарта». «Вполне понятные желания», — сказал Суир. «Даже удивительно, каким великим замыслом приводит порой прилив бодрости». «А тебе, друг мой», — обратился Суир ко мне, «ничего не хочется?» «Хотелось бы ясность, сэр».